Ольга Валентиева. Здравствуй, ледяной принц. Пролог. Заговорщики ожидают вас, ваше величество. Король ледяных чертогов глубоко вздохнул, устало потёр виски. Его мощная, сильная фигура отразилась в десятках зеркал тронного зала. Видите. Скрипнула дверь, впуская тех, кто готовил заговор против короны. Впрочем, Айсен II и так знал, кого увидит среди них. знал и удыл бы всё, чтобы этого не случилось. Заговорщиков было пятеро. Конечно, это только верхушка, но именно эти пятеро надеялись свергнуть короля. А среди них высокий, темноволосый, с синими как лёд глазами, его старший сын, Надежда, наследник, который решил не дожидаться, когда отец передаст ему трон по праву, и захватить власть силой. Его четверо товарищей уставились на ледяные плиты пола, служившие основанием зимнего дворца. Принц же смотрел прямо, не отводя взгляда. "Здравствуй, Винтер", хмуро сказал король. "Не думал, что придётся увидеть тебя в оковах". Принц покосился на тонкий браслеты, обхватившие запястья. Они не пропускали магию и заставляли слушать, та влучя сила была в них заключена. "Короля Айсина?" Что молчишь? Король подошёл ближе. Нечего сказать? А что тебе скажешь? ответил Винтер, глядя из-под лобья. Ты уже всё решил сам, не так ли? Это ты. Ты решил, загрохотал голос короля. Кто дал тебе право? Кто дал тебе право, я спрашиваю, вершить судьбы страны? Не настал ещё твой срок. Мой срок может никогда и не настать. презрительно выплюнул Винтер и расправил плечи. Я желаю решать сам. Сам, слышишь, а не слушаться приказов выжившего из ума старика. Прости, отец, но я ни о чём не сожалею. Вин, сердце жгло ледяная стужа, но сын-заговорщик и должен платить по закону. Думаешь, твои цели благородны? холодно сказал Айзен. Как бы не так, Гордыня, вот что тобой двигало. Гордыня, Винтер, а не правда. Ты хочешь власти. Ты желаешь повелевать. Глупый мальчишка не понимаешь, что это не дар, а ответственность. Тот у тебя трон не отберёшь, хмыкнул принц. Прозвенело пощёчина. Винтер выразительно поморщился, а король потёр ушибленную руку. Ты будешь наказан, сурово произнёс он, так как ты моя плоть и кровь. Я не отдам приказ казнить. Изгнание. Вот что тебя ждёт. Изгнание в мир, где магия тебе не поможет и гордыня не поможет. Прощайся со мной. Больше мы с тобой не увидимся. Айсин протянул руку, взметнулся снежный вихрь, и в его ладони ощутился королевский посох, средоточие магии ледяных чертогов. Ты изгнан, принц Винтер. Да будет так. Посах ударился о ледяную плиту, вызывая сноб искр. Завыла метель, взвилась белым ворохом, а когда снежинки снова легли с подноги, Винтера в зале уже не было.